и он стал положительно в тупик, недоумевая, куда ему броситься. Тем не менее он продолжал свои поиски до позднего вечера. Ночь застала его голодным и измученным, но ни на волос, не продвинувшимся к цели. Он решил поужинать и заночевать в табордском трактире, чтобы завтра чуть свет приняться с изново запрерванной поиски и обшарить весь город.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 — сказал Джон Канти строгим внушительным голосом. — Ты э, рехнулся, и у меня нет охоты теперь с тобой связываться. Но если ты выведешь меня из терпения, я буду вынужден разделаться с тобой. Здесь от твоей болтовни не может быть большой беды, потому что нет лишних ушей, и некому подслушивать твои глупости.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 И разгневанный король уже готов был броситься на него, но Канти, или Гопс, как он теперь назывался, вовремя его удержал и, обращаясь к парню, сказал. — Полно, Гуго, оставь его. Ты видишь, у него и так туман в голове, а ты еще его дразнишь. Не дури, Джек, успокойся. Садись, я тебе сейчас дам поесть. Гопс с Гуго стали о чем-то шушукаться а король отошел насколько мог подальше от этой неприятной кампании. Он забился в дальний угол сарая, где на земляном полу была густо набросана солома. Здесь он прилег и, зарывшись в солому, стал думать. Много было забот и огорчений у бедного мальчика, но все они стушевались перед тяжелым горем, потерей отца.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 и любви. Горькие слезы, которые он долго проливал в тишине, забившись в свою солому, лучше всего доказывали, как глубоко было его горе и как тяжела утрата. Было уже далеко за полдень, когда бедный ребенок, утомленный слезами, стал забываться и, наконец, крепко уснул. Прошло немало времени, мальчик не мог решить, сколько именно. Он проснулся и все еще, лежа с закрытыми глазами в полузабытье, старался сообразить, где он и что с ним случилось. По крыше барабанил ровный частый дождик. Мальчик чувствовал себя хорошо и уютно, но спустя минуту его безмятежное настроение было разом нарушено. Где-то совсем близко раздались неистовые крики и взрывы громкого хохота. Подняв голову и вытянув шею, он стал всматриваться. Картина, которую он увидел, заставила его остолбенеть от ужаса. В противоположном углу сарая, на земляном полу, пылал яркий костер, а кругом, озаренный его красноватым отблеском, Теснились скривляниями и отвратительными ужимками какие-то гнусные оборванцы, бродяги и разбойники обоего пола. Тут были и пожилые, здоровенные, загорелые, косматые молодцы в лохмотьях, и статные юноши самого зверского вида, такие же грязные и оборванные, и всевозможные нищие калеки с перевязанными залепленными пластырем глазами, и безногие на деревяшках, и хромые на костылях, и больные, покрытые струпьями и ранами, выглядывавшими из их лохмотьев. Были тут и подозрительного вида коробейник, и точильщик, и медник, и цирюльник с необходимыми атрибутами своего ремесла. Были и пожилые женщины, и совсем молоденькие девушки-подростки и страшные, седые, старые ведьмы, и все это было до нельзя грязное в рваном трепье. Все орали, хохотали, ругались и выкрикивали безобразные пошлости. Картину дополняли два болезненных, бледных, золотушных младенца и две-три худые паршивые собаки с обрывками веревок на шее. Они служили проводниками слепцам. Настала ночь. Компания поужинала, и началась дикая оргия. Чарка заходила по рукам, послышались крики. «Песню! Песню! Эй, бат! Эй, дик, одноногий! Песенку!» Один из слепцов вышел вперед, сбросил долой пластырь, которыми были залеплены его здоровые зрячие глаза, и картонный ярлык с трогательным описанием истории его слепоты. Дик-одноногий проворно вскочил с места и, швырнув в сторону свою деревяшку, встал на здоровые, сильные ноги рядом со своим проходимцем-товарищем. Хриплыми голосами они затянули вдвоем непристойную песню, сложенную на их воровском языке. Дружный хор пьяных голосов громко подхватывал припев. Когда песню допели... Пьяный восторг слушателей не знал пределов. Потребовали повторения, затянули всех хором и пропели всю песню сначала, до да так, что стены тряслись. Потом у них началась беседа. Говорили на обыкновенном разговорном языке, не прибегая к воровскому наречию, которая пускается в ход только тогда, когда есть лишние уши. Из разговоров вскоре выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком и давно уже водится с этой компанией. Он подробно рассказал свое последнее приключение, и когда он объявил, что невзначай убил человека, со всех сторон послышались возгласы одобрения. Когда же оказалось, что убитый был священник, общему восторгу не было границ и все пожелали выпить за здоровье молодца Гоббса. Старые приятели дружески его приветствовали, новые знакомые добивались чести пожать ему руку. Послышались расспросы. Куда это он запропастился и где пропадал, что его так долго не было видно? — В Лондоне, братцы, — отвечал Гоббс. — В Лондоне-то доложу вам и лучше и безопаснее с нынешними законами, будь они прокляты. Если б не этот случай, чтобы мне за неволе таскаться? Я ни за что бы не ушел оттуда, право. Так было и порешил оставаться. Да вот ведь какая вышла оказия! Затем он осведомился, много ли теперь народу числится в шайке. Начальник шайки, атаман, отвечал. Всего-навсего двадцать пять молодцов, не считая девок, баб и другого балласта. Большая часть здесь, лицо Остальные ушли вперед, к востоку, на зимние разведки. Скоро и мы за ними. А где же Вен? Я что-то его не приметил. Надо полагать, давно в преисподней лежит горячие сковороды бедняга. Еще прошлым летом убит в драке. Жалко. Молодец был на все руки. Да не скоро другого такого сыщешь. Его черноглазая Бесс осталась с нами. Она на разведках с передовыми. А славная, ловкая, трезвая, можно сказать, баба. Чаще четырех раз в неделю никогда не бывает пьяна. Что и говорить, баба хват. Я хорошо ее помню. Совсем не в мать. Та была, как есть, пропойца и презлющая ведьма, ну, зато уж и умна, как бес. Из-за этого-то мы ее и лишились, она так ловко гадала и так верно предсказывала всем судьбу, что ее осудили за колдовство и сожгли живьем на медленном огне. Ну, и характер же у нее был. Я просто чуть не заплакал на нее, глядя, так твердо выдержала она свои мучения. Все ругала и проклинала глупых зевак, собравшихся на нее поглазеть. Пламя уже стало лизать ей руки, охватило лицо и седую голову, а она всё их бронит, всё проклинает. Да как? Проживи ты хоть тысячу лет, не услышишь таких проклятий. Такая жалость, что ее искусство погибло вместе с ней. Есть у нее, правда, подражательницы, да куда им? и в подметке ей не годятся. Рассказчик печально вздохнул. Послышались вздохи и среди слушателей, и все приуныли. Ведь самые зачерствелые негодяи не совсем не чувствительны к горю и способны искренне оплакивать потерю близкого человека, особенно если это был человек выдающийся, и после него не осталось достойного преемника».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 Потом все бросились перед мальчиком на колени, и, утирая глаза, кто грязным рукавом, кто кулаком, кто передником, стали вопить. — Смилуйся над нами, всемилостивейший король! Не попирай нас, присмыкающихся перед тобой в опрахе червей, могущественный государь! Жалься над твоими рабами и удостой их хоть милостивым королевским пинком.